Глава 20. Мисс Бартон, я рад вас видеть. Я настороженно взглянула на ректора, приставшего при виде меня из-за письменного стола. Он гостеприимно указал на стол с высокой спинкой напротив. Я подавила в себе желание вцепиться в дверную ручку, а лучше вовсе попятиться в коридор. Вместо этого я несколько натянуто улыбнулась и переступила порог кабинета. Дверь с тихим щелчком захлопнулась, отрезая меня от приёмной, выглядевшей пустовато без Адамсона. Пол 8:00 утра. Рабочий день ещё не начался. Поэтому наша встреча с Сектором происходила без свидетелей. Ладно, Лия, что-то трясёшься. Не убьёт же он тебя. Ну не сейчас во всяком случае. Ваша чайка принесла мне письмо. Вы просили зайти к вам как можно раньше, вежливо сказала я, усаживаясь на стул. и расправляя складки тяжёлой тёмно-синей юбки. Вообще-то стук в окно разбудил меня не сразу. После ночного приключения я уснула настолько крепким сном, что даже снов не видела. А это было совсем не кстате, ведь я рассчитывала поговорить с Амилей. Так что птицу, похожую на голубя, но гораздо крупнее, в которой мозг не сразу опознал сизую чайку, спутницу магов артефакторов, я впустила не сразу и ещё какое-то время соображала, чего же она хочет. Привязанная к её ноге записка всё прояснила. Да, я надеялся с вами поговорить. Ректор буквально лучился доброжелательностью. Кажется, он снова вошёл в роль доброго дядюшки друга семейства Бартон. Мне очень жаль, что вы едва не потеряли свою птицу. Он сцепил пухлые пальцы с аккуратно подстриженными ногтями в замочек и подпёр им подбородок. Вы могли во второй раз лишиться птицы. Это был бы огромный удар для вас. Да, мне пришлось бы сложно, осторожно согласилась я. Сочувствие, звучавшее в его голосе, взбивало в толку. Мисс Бартон, ректор взглянул на меня из-под кустистых нахмуренных бровей. Вы же понимаете, что кто-то таким образом пытался навредить вам. Возможно, напугать? Конечно, тихо сказала я, нервничая всё больше. К чему он ведёт? Эванс проверил еду и питьё ваши совы, что вы отдали ему. Яд обнаружился в чашке с водой. Достаточно редкий и интересный яд. Я нервно облизнула губы. Что вы хотите сказать, мистер Саймон? Директор покосился на меня с лёгкой укоризной, словно я оборвала его на важном моменте. Затем достал из нагрудного кармана часы, щёлкнул крышкой, открывая их, и мельком взглянул на циферблат. Тот, кто отравил вашу сову, имеет доступ в вашу комнату. Скорее всего, ваша птица знает этого человека, иначе подняла бы шум. Да, букле, пожалуй, набросилась бы на незнакомца, задумчиво согласилась я. У неё сложный характер, чужим она не доверяет, тем более тем, кто хозяйничает в её чашках, с готовностью кивнул ректор. Его глаза пугающе блеснули. Мисс Бартон, я понимаю, что вы опасаетесь открыть мне детали своего видения, но прошу вас, Быть осторожной. Отравление вашей совы тревожный сигнал. Вы заинтересовали убийцу. Горло сдавил спазм. Что это? Такая сложная игра? Манипулирование моими чувствами или он действительно ни при чём? Но тогда зачем он украл антидот? Вы думаете? Я считаю, перебил ректор, и в его интонациях прорезались гортанные нотки. Что если бы вы открыли мне имя жертвы? Я бы смог помочь. Он положил ладонью на крышку стола и подался вперёд. Поверьте, я буду действовать осторожно. Чаши весов не покачнутся. Не мигая, я пару мгновений смотрела в его лицо, на котором время оставило свой отпечаток, в виде глубоких морщин, особенно заметных в уголках глаз и на лбу, и мучительно раздумывала. Он пытается заморочить мне голову или действительно чего-то опасается? Чего? Неожиданная догадка обожгла разум, как калённое железо кожу. Если вы думаете, что убийца нацелился на вас, вы ошибаетесь. Во всяком случае, жертва из моего видения не вы. Ректор отвернулся в сторону, словно изучая одну из масок на стене. Впрочем, вы бы всё равно не сказали правды. Я открыла рот, чтобы оправдаться, но промолчала. Пожалуй, в его словах был здравый смысл. Это не вы. После паузы, с нажимом сказала я, что ж вы меня обрадовали. С напускным облегчением проговорил ректор, уже снова улыбаясь. Улыбка вышла такой широкой, что напомнила хищный оскал одной из его жутких масок на стене. В таком случае я не смею вас задерживать, мисс Бартон. Благодарю. Я неловко встала со стула и поколебалась, ухватившись за резную спинку. Не переживайте, по-своему истолковал моё беспокойство он. Мы непременно найдем виновных в отравлении вашей совы. Дело серьезное, оно не будет замято. Конечно, пробормотала я, все еще рассматривая лицо ректора и ища в нем подсказку. Всего доброго. Уже на пороге меня нагнал его голос. Я написал в вашу гильдию о случившемся. Возможно, они захотят поговорить с вами и узнать детали. Я резко обернулась, едва не подпрыгнув на месте. Если бы я могла пригвоздить ректора взглядом, Сделала бы это. Вы что? прошептала я, с трудом взяв себя в руки. Написал в гильдию от вашего имени, рассеянно ответил он, уже вчитываясь в какой-то документ. Просто будьте готова к возможным расспросам. Думаю, их заинтересует тот факт, что уже вторая ваша совая двойня отправилась на тот свет. Ну да. А заодно им захочется меня не взначай протестировать и выяснить уровень моей квалификации. вернее её отсутствие. Я бессильно сжала и разжала кулаки, успокаивая вспыхнувшее в груди пламя. "Я не обязана обсуждать ведения с гильдей", мстительно напомнила Яна тот случай, если его целью было именно это. "Конечно", ровно согласился ректор, не отрываясь от какого-то документа. Я скрипнула зубами и вышла из кабинета, не удержавшись и громко хлопнув дверью. На душе полегчало, но лишь самую чуточку. Вот только беседа с коллегами и не хватала для полного счастья. Интересно, как быстро они выведут меня на чистую воду. Вот же хмарь. Я заняла столик за колонной. Несмотря на ранний час, столовая не пустовала. Видимо, большинство преподавателей, в отличие от меня, завтрак не пропускало. Доброе утро, мисс Бартон. Я подняла глаза, и сердце ёкнуло. Айден выглядел сегодня особенно привлекательно. Он сменил чёрную рубашку на светло-синюю, и её цвет оттенял сапфировый лёд его глаз. В горле стало сухо, и я торопливо поднесла к губам чашку с кофе, чтобы сделать глоток. "Доброе утро", откликнулась я. "Вы не против, что я заняла ваш столик?" Вопрос прозвучал уж слишком кокетливо, и я досадно поморщилась. Ответ же Айдана удивил меня своей серьёзностью. "Всё моё, ваше" Завёре он и опустился на стол напротив. Кроме этого бекона. Бекон мой. Я заметила, как его губы дрогнули в тщательно скрываемой улыбке и хмыкнула. Вам повезло, что я не люблю бекон, доверительно сказала я. Учту на будущее, пообещал Айден. У вас утренние лекции? Нет, вообще-то меня вызывал к себе ректор. Айден перестал жевать и внимательно посмотрел на меня, то ли ожидая продолжения. то ли раздумывая над чем-то. Я же замолчала, потому что в памяти всплыло кое-что, до этого ускользнувшее от моего внимания. Сизая чайка, птица артефакторов. Мою лошадь напугали при помощи артефакта. Возможно, притянуто за уши, но разве это не косвенная улика, указывающая на ректора? Впрочем, к чему тогда был сегодняшний разговор? Ничего не понимаю. Я тоже сегодня с утра заходил к мистеру Саймону. Его спокойный голос заставил меня выкинуть из головы свои опасения и в удивлении воззриться на Айдана. "Зачем?" настороженно спросила я. "Вас вычислили по остаточной магии?" "Господи, только бы не полицейский участок. Только не снова." Пришлось поговорить и об этом тоже, уклончиво ответил он. "Не волнуйтесь, всё в порядке." "Что именно?" мрачно спросила я и, естественно, не получила ответа. Я откинулась на спинку стула и прищурившись, скрестила руки на груди. Айдан мне возмутимо выдержал мой пристальный взгляд, но тарелку с яичницей и беконом отставил в сторону и вытер губы салфеткой. "Лия", негромко сказал он, и я вздрогнула от того, как непривычно мягко прозвучало моё имя. "Я не могу сейчас рассказать вам всего, но поверьте, я слежу за тем, как развиваются события. Вам не о чем беспокоиться, если близкому вам человеку, о котором вы тревожитесь, будет угрожать опасность, я успею вмешаться. Я близко как разгадки. Скоро убийца окажется у меня в руках. Доверьтесь мне, совсем тихо закончил он. Как вчера? Айден на мгновение замер, а потом моргнул. Да, хрипловато откликнулся он. Как вчера. Я помолчала, бездумно помешивая ложкой в чашке с кофе. Хорошо. Наконец согласилась я так серьёзно, будто от моего решения и правда что-то зависело. А Айден выдохнул с таким облегчением, словно для него действительно было важно получить моё согласие. Его пальцы всего на мгновение накрыли мои, лежащие на столе, но от этого мимолётного прикосновения сердце затрепетало. Снова взяв чашку с кофе в руки, я взглянула на Айдена. В груди разливалась смесь смущения, волнения и радости. Никогда прежде я не испытывала таких острых и местами противоречивых эмоций. Может быть, я просто никогда не влюблялась? Я толкнула дверь общежития и расслышала сдавленное ой с другой стороны. На пороге я увидела мис Пруденс, потирающую плечо. "Простите", неловко извинилась я. "Не хотела вас задеть". "Пустяки, мисс", отмахнулась она, но с превеликой осторожностью расправила мех. окаймляющий её пальто. Словом, очень добротное пальто. Да и мех выглядел как-то непривычно дорого для одежды горничной. Заметив мой взгляд, мисс Прудонс прикоснулась обнажённой рукой к серебристому сверкающему на солнце меху и гордолево выпрямилась. Я еду в город, мисс. Сегодня я взяла выходной. Но если вам что-нибудь понадобится, вы всегда можете позвать Гилмер. Конечно, девчонка ещё молода, И часто бывает нерасторопно, но не волнуйтесь. Явные неодобрительные нотки в голосе горничной заставляли мысленно улыбнуться. Я справлюсь. Мисс Прудински внула и уже переступила порог, когда я снова окликнула её. Красивое пальто, похвалила я. Она вспыхнула, не то от удовольствия, не то от смущения, но первое было вероятнее. Спасибо, мисс, поблагодарила она. Вот получила кое-какое наследство, порадовала себя. Благо входной, сегодня ещё перчатки куплю, кожаные, красивые, как у настоящей леди. Я видела такие в витрине магазина. Удачных покупок, после паузы пожелала я. Внутри медленно закопошился червячок сомнения. Мисс Пруденс попрощалась и исчезла за дверью. Я же, погружённая в свои думы, неторопливо направилась к лестнице. Лишь на десятой ступени я поняла, Что же меня смутило в разговоре? Возможно, ничего удивительного в том, что у горничной неожиданно появились деньги на крупные и дорогие покупки. Но очень уж подозрительно, что они появились почти сразу после попытки отравления моей совы. Птица должна знать не состоявшегося убийцу, так ведь сказал мистер Саймон. Определённо, мне есть над чем подумать. Новость об исчезновении антидода из коллекции привезённой в академию, разлетелось быстро. Она настолько взбудоражила и преподавателей, и студентов, что меня практически перестали спрашивать об укле, целиком переключившись на новый скандал. Лишь иногда кто-нибудь проницательно интересовался. Не кажется ли мне подозрительным такое совпадение? Но в эти моменты я старалась уходить от ответа. До тех пор, пока этот вопрос не задал мне Джеймс. Мы стояли у окна в одном из тёмных и узких коридоров. Я нервно оглянулась по сторонам. Не волнуйтесь, догадавшись о причине моего беспокойства, сказал Джеймс. Для всех я просто уточняю тему своего реферата. Звучит не очень убедительно, заметила я, но не стала спорить. Вы правы. Всё случившееся выглядит подозрительно. "Думаю", перебил он, вы привлекли внимание убийцы и теперь в опасности. Я кашлянула и отвела взгляд в сторону. Возможно, вынуждена согласилась я. Мне столько всего нужно сказать, что я не знаю, с чего начать, помолчав, сказал Джеймс. Его пухлые губы выглядели искусанными, и у меня сжалось сердце. Как бы там ни было, но я больше не злилась на него. "Можете начать сначала", с улыбкой подсказала я. Джеймс поднял на меня взгляд и тоже слабо улыбнулся. "Мне безумно жаль, что ваша сова едва не погибла". Если бы я вчера не уехал домой, к отцу, что бы вы сделали? мягко спросила я. Вы не могли ничем помочь. Я был бы рядом, горячо отозвался он и сделал шаг вперёд, оттесняя меня к подоконнику. Кажется, мы это уже проходили, напомнила я. Будьте добры, не закрывайте меня спиной. Поверьте, с сплетником этого хватит, чтобы разнести по академии слухи о нашем романе. Может, пускай разносит? пробормотал он. Но послушно отодвинулся, открывая мне обзор. Под моим суровым взглядом Джеймс поднял руки вверх, будто сдаваясь. Неудачная шутка, верно? Да, мне она не понравилась, честно согласилась я. Может, мне тоже начать ходить с тростью? Ей будет очень удобно отгонять зарвавшихся кавалеров. Я представила, как размахиваю тростью или хотя бы зонтиком на манер китайских монахов, преподающих боевые искусства, и усмехнулась. Джеймс этого не заметил и продолжил. Светлая прядь, выбившаяся из его хвоста, падала на лоб и частично на глаз, придавая ему лихой вид пирата. "Я хотел ещё раз извиниться за тот спор", волнуясь, проговорил он. "Поверьте, с того времени я сильно изменился и вы можете положиться на меня во всём. Это правда". Его карие глаза смотрели встревоженно, но серьёзно. Фальши в них не было ни капли. Я смягчилась. Я уже забыла о том споре. Что было, то прошло. Джеймс кивнул. На его лице отразилось облегчение, но почти сразу оно снова потемнело. Амелия, то есть мисс Бартон, быстро поправился он. Мне кажется, вам угрожает опасность, и если я могу помочь, хоть как-то. Я задумчиво куснула губу. Забавно. Но в этот момент я мысленно сравнивала Джеймса и Айдана. Оба хотели мне помочь. Но один просто брал и делал, не раскрывая деталей, а второй был готов работать сообща. Я всегда думала, что последний вариант мне ближе. Возможно, я ошибалась. Спасибо, Джеймс. Моя рука сама дёрнулась вперёд, и прежде чем понять, что делаю, я протянула ему раскрытую ладонь, как для рукопожатия. Он посмотрел на неё, а затем легко склонился и мимолетно коснулся моих пальцев губами. Я отарапела. Вообще-то, я имела в виду, знаю. Мы уставились друг на друга. Я тяжело вздохнула. Значит, я всё ещё лилею надежду, что вы воспримите моё ухаживание всерьёз, мисс Бартон. Я закатила глаза и отдёрнула руку. Вы, мистер Гриффинд, ужасно упрямый и несносный. Так и знаете. Осмелюсь заметить, это мои самые лучшие качества. Джеймс подмигнул и снова напомнил мне довольного собой котяру. стащившего у хозяйки кусок мяса. Я негромко рассмеялась. Злиться на этого парня совершенно не получалось. Оставшиеся дни до бала пролетели невероятно быстро. Возможно, потому что были до отказа заполнены делами. Днём я вела лекции, вечером под присмотром букли, которые мне разрешили забрать из больницы. Читала учебник и выполняла несложные упражнения. Ночью же встречалась с Амелией, Каждым разом выглядевшей всё загадочнее. Впрочем, я подозревала, что её поведение объяснялось романом с джентльменом. Кажется, Амелия и правда влюбилась, и это всё усложняло. А то, что вообще-то мои отношения с Айданом, мне хотелось их назвать именно отношениями, тоже усугубляет ситуацию. Я подумала не сразу признаться, а возвращении домой я помыślaла всё реже и чувство вины за брошенных родителей. сдавливало грудную клетку как в тисках. Неужели мне придётся выбирать? Если выживу, конечно. В день бала меня ждало сразу два сюрприза: чёрная роза у порога и коробка с платьем, которую привёз посыльный. Мне хватило одного взгляда на розу, чтобы понять, от кого она. Улыбнувшись, я дотронулась до чёрных, лишённых жизни лепестков, сохранивших свою хрупкую красоту, и покачала головой. Прислать мёртвый цветок на вечно погружённый в стадис мог только Айден. Что ж, Лия, привыкай. У некромантов своё представление о прекрасном. Поставив розу в пустую хрустальную вазу, я не могла не признать, что смотрелась она невероятно эффектно. Второй сюрприз не вызвал такого восторга. Едва приподняв крышку коробки, я похолодела. Сшитые на заказ платья было вовсе не сапфирового оттенка. Мои пальцы потрясённо прикоснулись к изумрудному шёлку и медленно подняли записку. Леди Бартон, мне очень жаль. К сожалению, сотрудница, принимающая у вас заказ, ошиблась с цветом ткани. Я обнаружила это слишком поздно, когда времени на исправление этого недоразумения уже не осталось. Я приношу свои самые искренние извинения и заверение, что такое больше не повторится. Надеюсь, что этот инцидент вас не слишком расстроит. и не заставит отказаться от дальнейшего сотрудничества. Возможно, эта меховая накидка немного загладит мою вину. Пи-эс. Сотрудница уже уволена. Еще раз прошу забыть об этом досадном пустяке. Мисс Абигель. Я дрожащей рукой сжала короткое письмо. Тишина пустой комнаты вдруг показалась зловещей. Что ж, кажется, в этот раз мне не удалось перехитрить судьбу.